Глава 24. Поцелуй под звездами. В его голосе звучала мольба, а во взгляде безмерная нежность. Он медленно наклонился и нежно коснулся ее губ своими. Поцелуй был мягким, как прикосновение крыльев бабочки, теплым и обволакивающим, словно морской бриз. В этом поцелуе было все — любовь, страх, отчаяние и надежда. Казалось, время остановилось, оставив их одних под безмолвным ночным небом. Изабелла закрыла глаза, отдаваясь этому моменту полностью, чувствуя, как ее сердце замирает от счастья. Она крепче прижалась к нему, словно пытаясь стать с ним одним целым, чтобы ничто в мире не могло их разлучить. Ветер шептал старинные легенды, море тихо перекатывало волны у берегов, а звезды осыпали их светом, став невольными свидетелями их любви. Рафаэль с трудом оторвался от ее губ, словно отрывая часть самого себя. Вкус ее поцелуя еще горел на его губах, оставляя сладкое послевкусие, от которого голова шла кругом. В его глазах пылал огонь, страсть бушевала в груди, требуя продолжения, но разум и воля держали его порыв в узде. Он знал, что если поддастся чувствам сейчас, то уже не сможет остановиться. Пора возвращаться, прохрипел он, стараясь придать голосу твердость, но предательская хрипота выдавала его разочарование. Изабелла обняла его крепче, не желая отпускать. Она чувствовала, как быстро бьется его сердце, как напряжены его мышцы под ее ладонями. Он нежно погладил ее по щеке, на мгновение задержав руку на ее коже. Белли, в его голосе было столько тоски и любви, что у нее защемило сердце. «Я хочу запомнить тебя такой, свободной и счастливой». Она прикрыла глаза, стараясь запомнить этот момент. Запах моря, вкус его губ, шепот ветра и огонь в его взгляде. Рафаэль глубоко вздохнул, словно набираясь сил а затем взял ее за руку. «Пойдем, прежде чем я передумаю», произнес он с натянутой улыбкой, но в его глазах все еще горела неукротимая страсть. Шустрый и Зуб целый день выжидали, как хищники, высматривающие добычу. Они прятались в тенях, наблюдая за каждым шагом Изабеллы, стараясь уловить момент, когда она останется одна. Еще ночью они тайком пробрались в деревню Островитян и отдали кругленькую сумму рыбакам, которые согласились доставить их к острову Лидо. Шхуна была готова к отплытию в любую минуту. Оставалось лишь похитить девушку. Все шло по плану, но предстояло самое сложное — выбрать момент и действовать быстро. Тем временем в тени колонн Винченце бесшумно следил за ними, прислушиваясь к их обрывочным фразам. Он видел, что они напряжены, постоянно переговариваются, но ничего подозрительного не происходило. Жизнь в крепости шла своим чередом, и на первый взгляд все выглядело обычно. Но черный призрак не находил себе места. Предчувствие надвигающейся беды не отпускало его, словно тень висела над ним заставляя сердце биться быстрее. Внезапно раздался громкий стук в дверь. «Войдите», — коротко бросил капитан, оборачиваясь. Дверь с грохотом распахнулась, и в комнату ворвался взъерошенный пират, тяжело дыша, словно только что пробежал через всю крепость. «Черный призрак, островитяне требуют встречи с тобой. Это лето выдалось засушливым, и им нужна помощь. Выпалил он, стараясь успокоить дыхание. Рафаэль нахмурился. Он знал, что если крестьяне решили обратиться к нему напрямую, значит, положение действительно серьезное. «Хорошо, я разберусь», — ответил он, расправляя плечи и направляясь к выходу. По пути он заметил Винченца. «Следи за порядком в крепости. Я скоро вернусь», — распорядился капитан, останавливаясь рядом с ним. Винченцо кивнул, его глаза сверкнули решимостью. «Не беспокойся, призрак, я обо всем позабочусь». Зубы Шустрый переглянулись. В их глазах мелькнуло предвкушение. Это был их шанс. Шустрый уверенно подошел к Винченцо, стараясь придать лицу как можно более обеспокоенное выражение. «Привет!» — начал он будничным тоном. «Ты видел, что происходит на оружейном складе?» Винченцо нахмурился. Его взгляд стал настороженным. «Нет, с утра там все было в порядке», ответил он, вспоминая, как проверял замки и пересчитывал арбалеты. Шустрый хитро хмыкнул, мастерски изображая озабоченность. «Кто-то ворует оружие. Ты что, ничего не заметил? Мы зубом с самого утра выслеживаем, кто бы это мог быть!» Винченцо удивленно поднял брови. Так вот, чем они занимались весь день. Шептались, оглядывались. Он уже начал подозревать, что у этих двоих на уме неладное. Но если они выслеживали вора, это многое объясняло. Он с подозрением посмотрел на Шустрова. «Странно, что вы не сообщили мне сразу». Шустрый замялся на мгновение, но тут же нашелся с ответом. «Мы не хотели беспокоить капитана, пока не узнаем наверняка. Если это свои, у нас будут проблемы». Винченца нахмурился, задумчиво разглядывая Шустрого. Его слова звучали убедительно. Если кто-то действительно воровал оружие, это могло стоить всем жизни. Он даже не подозревал о подвохе. «Идем, посмотрим», — решительно произнес он и направился к оружейной комнате. Шустрый мельком зыркнул на зубы, давая тому знак «приготовиться». Они двинулись следом, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. У двери в оружейную комнату Шустрый притворно запнулся, словно запутался в своей обуви, и на мгновение задержался, пропуская Винченца вперед. Тот шагнул внутрь, его глаза тут же обижали стены, вдоль которых аккуратно висели сабли и арбалеты. «Хм!» — пробормотал он, склоняясь над одним из ящиков. «Странно все на месте!» Не успел он оглянуться, как дверь с грохотом захлопнулась за его спиной. Замок щелкнул, запирая ее снаружи. Винченцо бросился к двери, и за всех сил дернул ручку, но та не поддавалась. «Эй, что за... откройте!» — взревел он, ударив кулаком по двери. Снаружи Шустрый ухмыльнулся, прислонившись спиной к стене. Зуб напряженно озирался по сторонам, опасаясь, что шум привлечет лишних свидетелей. «Сработало!» — прошептал Зуб, все еще не веря в их удачу. Шустрый кивнул, его глаза сверкнули от предвкушения. «Теперь он нам не помешает. Пора переходить к следующей части плана». Они бросили последний взгляд на запертую дверь, за которой продолжал бушевать и стучать кулаками Винченца, и стремительно скрылись в лабиринте коридоров крепости. Время действовать!